Пятьдесят восьмое. Церковные врата. На утро пятого дня над башней кружили вороны. У входа в храм, где вновь должны были собраться стороны, чтобы прийти к окончательному соглашению, образовалась толпа. Толкались любопытные. Второй раз за двадцать пять жатов на деревянных дверях вывесили текст, который читали вслух, размеренно, и тающее эхо успевало облететь весь город. Текст был на немецком. Затем вышел тот, чье появление встретили гулким шепотом. Все перед ним расступились. Это был брюхатый монах, весь в черном, на голове черный берет. Его одутловатое лицо казалось суровым, но изможденным. Взгляд утратил былую пронзительность, поступ твердость. Однако выглядел он по-прежнему внушительно. В его присутствии все словно становилось меньше. Под нарастающий гул он приблизился к дверям, которые с давних пор и не без причины считал своими. И все увидели, как побагровело лицо монаха.